Криминальная сводка! Недавно в ресторане Пей до Дна, прямо на глазах серзанта милиции Почкина, произошла грандиозная драка между юбилярами. Несмотря на крики Стоять милиция, серзант все равно бросился на утёк. Ты представляешь, я сегодня вс по улице. На встречу девушку. Ой! Да. Такая, такая вся прям в белом гласе. Ой! Такая юбочка короткая, косанная, такая вот. Да такие ну, волосы такие до пояса. Ой. Глаза темные, ни на кого не смотрят. По могильнику разговаривает. Королев, вот если бы я вот у меня был бы шикарный мерседес, я бы подъехал бы так Но. тихонечко. Богу так а подъехал бы. И, И я брызгал! Только в нашем автосалоне. Каждому покупателю дзипа права бесплатно! <сослужили> <сослужили> Мус приходит домой с новым телевизором на руках. За на это время в кресле читает книгу. О, о, о, смотри, о, о. Ну и зачем нам в доме три телевизора? Ну дорогая, я не спрашиваю, затем нам в доме три книги. One, two, one.